Глава ш е с т а В Торнео. Не станем описывать прощание барона с сыновьями. Приказания, обещания, взаимный обмен нежными объятиями – все это прошло так, как бывает обычно в подобных случаях. Не будем касаться также и незначительных дорожных приключений, происшедших с нашими героями еще до горла Пландии. Достаточно сказать, что они поехали из Петербурга на почтовых прямо в Торнео, находящиеся на к о н е ч н о с т и Ботнического залива. Оттуда они прошли на север вверх по реке Торнео, до ее истоков берущих начало в горах. Они имели все необходимое для быстрого путешествия, но не отягощали себя лишними вещами. Денег было вдоволь в кармане Пушкина, а с деньгами они могли везде найти все, не заботясь о толстых чемоданах. Действительно, мало есть в мире таких земель, г с наличными деньгами нельзя было бы достать все необходимое для жизни. А так как нашим охотникам требовалось совсем немного, то они и были уверены, что не будут нуждаться ни в чем, даже когда заберутся в самые отдаленные места Лапландии. В своих полудиких пустынях лопарь отлично понимает цену монеты и охотно отдает в обмен на нее мясо, олене молоко и все, чем располагает в хозяйстве. Наши молодые охотники путешествовали налегке, имея лишь подорожному мешку на спине, в котором хранилось немного белья и несколько необходимых принадлежностей для поддержания чистоты тела, этого неизбежного условия для каждого цивилизованного человека. Третий мешок, гораздо больших размеров, был специально поручен заботам Пушкина. И хотя он был для обыкновенного человека весьма приличной тяжести, ветеран не обращал на это ни малейшего внимания. У каждого из путешественников Имелась широкая меховая одежда, которую в пути они несли свернутой, но в которую закутывались ночью. Одним словом, она служила им одеялом и постелью. Все они были прекрасно вооружены. Алексей нес великолепный карабин, Иван – отличное двуствольное ружье, а Пушкин предпочел длинное охотничье ружье большого калибра. Кроме того, каждый из них имел по о х о т н и ч ь е у ножу. Вступив в Лапландские горы, молодые люди принялись за поиски старика в теплой шубе, как выражаются туземцы, говоря о медведях. Они приняли все меры, чтобы обеспечить успех своих поисков. Проводник обязался провести их в местность, где водилось очень много медведей, и сам он жил почти в таком же диком состоянии, как и эти животные. Это был чистокровный лопарь, не знавший другого жилища, кроме шалаша, поставленного среди гор. У него не было оленей, и охота служила ему единственным средством к существованию. Он ставил за подни на горностаев и куниц, убивал при случае дикого оленя, проводил всю свою жизнь с волками и медведями и продавал их шкуры торговцам, приобретая необходимые предметы для жизни в таких условиях. В его шалаше наши путешественники нашли у б е ж и щ е и г о с т е п р и и м с т в о какие только мог предложить им бедный лопарь. и м пришлось жить среди дыма выедавшего глаза, но они знали что их путешествие не могло проходить без тяжелых испытаний и потому переносили без малейшего ропота это тягостное неудобство. мы не будем пересказывать день за днем жизнь молодых охотников их дневник из которого извлечен этот рассказ наполнен множеством подробностей, которые могут быть интересны только им лично, да может быть еще старику бароны они описывали природу страны нравы и обычаи жителей. их способ путешествия в санях, запряженных оленями, их ходьбу по снегу на лыжах, называемых скидерами или скабаргерами. Для описания этих подробностей потребовался бы громадный том, но мы ограничимся самыми интересными эпизодами. К лопарям прибыли наши охотники в начале весны, или лучше сказать в конце з е м ы и так как земля еще была покрыта толстым слоем снега. В это время года медведи не показываются, и лежат в рассельных скал, или в дуплах деревьев, откуда выходит лишь тогда, когда начинает пригревать весеннее солнышко, или когда снег исчезает с горных покатостей. Всем доводилось слышать о спячке медведей, в которой они бывают погружены в продолжение зимы, и о том, что все медвежьи породы подчиняются этому закону. Но это ошибка. Только некоторые медведи засыпают продолжительным сном, зависящим скорее от климата и местности, в которой обитает медведь. а не от естественных инстинктов животного. Действительно замечено, что те же самые медведи, которые в некоторых странах засыпают на зиму, в других продолжают бродить в течение всей зимы. Состояние спячки как бы добровольно у этих животных, потому что только в местностях, где трудно добывать еду, они подвергаются этому продолжительному посту. Как бы то ни было, бурый лапландский медведь принадлежит числу подверженных этому периодическому слою. И его трудно встретить зимой. Не выходя из своей берлоги, разумеется, он и не оставляет на снегу следов, по которым его мог бы найти охотник. К счастью для наших молодых русских, незадолго до их прибытия в край началась весна. Солнце появлялось несколько дней подряд, после чего выпал легкий снег. Но этого было достаточно, чтобы вызвать нескольких медведей из их берлог. Иные даже предпринимали небольшие прогулки в горы, Без сомнения, вызванные голодом, поискать желуди и другие плоды, пролежавшие зиму под снегом и ставшие мягкими и сладкими, что очень по вкусу медведям. Через несколько дней по прибытии наши охотники увидели на снегу медвежий след, который п р и в е л их прямо к берлоге. Это послужило поводом к первому их приключению, которое едва не стало последним в жизни Пушкина. Ветиран подвергся большой опасности.